Два тридцать Наставник. Лей. Произнес силуэт, опирающийся на палку. Учитель вышь. Ответил я. Мы вышли во двор. Я вдруг с испугом и раздражением понял, что иду без костыля. Гипс меня сняли еще днем. Он после всех пережитых событий начал крошиться. Накладывать новый смысла не было, поэтому ногу мне просто перевязали для вида. При этом не было сказано ни слова ни Яню, ни докторам. Это была наша тайна на троих, которую мы, кажется, хранили даже от самих себя. Никто не предполагал, что в первую же ночь припрется Вэйш и раскроет меня как ребенка, поддержавшего градусник, под струей горячей воды, чтобы не идти в школу. «Рад, что тебе уже лучше, Лей. сказал учитель, остановившись посреди двора на песке и повернулся ко мне лицом. «Да, я тоже рад», кивнул я. «И, кстати, спасибо, что вмешались». Вэйш подождал, потом кивнул. Когда поднял голову, я заметил улыбку на его освещенном лунным светом лице. «Я думал, ты скажешь, но это было совершенно не обязательно». Признался он: Если бы не вы, сейчас я бы, скорее всего, был мертв. Развел я руками. Конечно, жить мне вовсе не обязательно, но все же есть пара дел, которые хотелось бы успеть. Как раз об этом я и пришел поговорить, вновь кивнул Выш. Я наблюдаю за тобой. Мне стоило усилий не дернуться. Вот чьи слова копировал Бохой, чьи интонации. Можно было самому догадаться. Если бог и старший у борцов, то авторитет у него может быть только один – учитель. Увидели что-то интересное? Иначе не было бы этого разговора. Я молча кивнул, что можно было истолковать, и как «Окей, мужик, рад за тебя, это все», и как «Да, у меня есть козыри в рукавах, и что мы будем с этим делать?» «Ты не такой, как Вселый». Сказал Вэш, перебрасывая палку из руки в руку. «Ты настолько разительно отличаешься от любого ученика школы, что это поняли уже все. Каждый человек в этой школе чувствует твое отличие. Одни за это ненавидят тебя, другие любят. Ненавидящих, как водится, гораздо больше. Я не выпускал из виду палку, которая все быстрее перелетала из руки в руку. Палка в любое мгновение могла превратиться в оружие. Чем же я так отличаюсь? Ты серьезно не понимаешь этого? Или просто хочешь услышать из моих уст? Что ж, я скажу. Когда другие идут, ты бежишь. Когда другие останавливаются, ты идешь. Когда другие падают, ты стоишь. Когда другие лежат, ты ползешь. Когда другие умирают, ты встаешь. «И к чему вы это?» – спросил я резко. «К тому, что ты достаточно мудр, чтобы сохранить тайну. Однако есть люди, от которых хранить ее не нужно. Ты ведь хочешь выйти отсюда, Лей? Я не выдержал, засмеялся. Тренер молча ждал ответа. «Вы серьезно?» «Да вы посмотрите на меня!» Я двумя руками показал на себя. «Пройти перепрофилирование?» Вряд ли ты будешь готов к ближайшему. Но через полтора месяца... Да я не переживу эти полтора месяца. Хватит нести чушь, я не Тао. Лучше займитесь им. Тао меня не интересует. А зря. У пацана хотя бы мечта есть. А у тебя есть цель. Я мгновенно представил себе истекающего крови директора приюта. Хочешь, я покажу тебе дорогу, ведущую к ней. Я уже знаю эту дорогу. Сомневаюсь. Главное, чтобы я не сомневался. Иногда лои наши слабости заставляют нас видеть ложные цели и короткие дороги, ведущие в тупики. Прежде чем я успел ответить, учитель нанес удар. Палка, будто ядовитая змея, кинулась к моему лицу, норовя ужалить, убить. Я дернулся в сторону, пропустив палку мимо. Сам сделал выпад, но внезапно оказалось что мне не хватает длины руки, чтобы нанести удар. Заминки я себе позволить не мог. Нырнул под руку Вейжа, ушел перекатом и скачал на ноги. «Неплохо», — похвалил выйж. «Чего вы добиваетесь? Я не собираюсь становиться борцом. Предпочтешь прятаться в мусорных контейнерах до конца жизни?» «Как этот сукин сын опять оказался рядом со мной? Я едва успел уклониться от удара». Сам махнул кулаком, но опять лишь разорвал воздух. Достать до учителя казалось невозможным. Он вроде бы и подставлялся, но подставлялся как-то так, что толку от этого для меня не было. Палка порхала с такой скоростью, что приблизиться к вэйжу я не мог. Он же гонял меня по песчаной арене, как ему было угодно. Бой затягивался, а мое истощенное тело сейчас не было готово к длинному бою. Получив мгновение, я выставил блок левой рукой, понадеявшись, что палка еще не успела набрать энергию. Я ощутил удар в предплечье, одновременно нанес удар ногой. И, наконец-то, попал. Удар пришелся учителю выше колена и вряд ли причинил ему сильную боль, а вот мое предплечье как будто огнем обожгло. «Хватит!» Палка воткнулась в песок. Вейш поднял руку в успокаивающем жесте. Я увидел все, что мне было нужно. «И что же вы хотели?» Прошипел я сквозь зубы, потирая отбитую руку. «Боль», — коротко сказал учитель. Я вздрогнул, уставился на него. «Что?» «Я увидел в твоих глазах отражение духа, который избрал тебя, Лэй». Я покачал головой. «Опять духи!» «Может, вы все-таки поговорите с Тао? Он это дело любит». «Ты зовешь этого духа болью!» Я смотрел на учителя с интересом. «Интересно, как он узнал о том, что у меня происходит в голове с этим желтым драконом? Может, я что-то бормотал, пока меня пичкали дурью в процедурном кабинете?» Такое предположение автоматически означает, что вы и директор на одной стороне. А почему, собственно, я должен предполагать обратное? «Ты заблудился внутри себя, Лей!» Вы ж говорил, словно бил палкой, резко, жестко. Ты не видишь пути, и твой дух не видит выхода, поэтому он кусает тебя. Ведь ты его тюрьма. Выпусти его лей, пусть он кусает других, не тебя. Таким будет твой первый урок. Вы так и не поняли? Не будет никаких уроков. Я не собираюсь. Мне пришлось резко присесть, чтобы палка не оставила меня без зубов. Вот ведь больной ублюдок. Это уже было серьезно. Такой удар можно нанести, только если точно знаешь, что соперник уйдет от него. Либо если хочешь убить. «Покажи мне своего духа!» – требовал Выш, будто танцуя вокруг меня. «Кто это?» «Точно не черепаха. Тигр?» Присед, прыжок в сторону, перекат, очередной прыжок. О том, чтобы ударить, речи не шло. Я едва успевал уворачиваться от вездесущей палки, тяжело дыша и обливаясь потом. От очередного удара ушел прыжком, который перешел в сальто назад. «Птица!» – предположил Вэйш, И завертел палкой так, что я ощутил дуновение ветра. Теперь о том, чтобы приблизиться к нему, глупо было даже фантазировать. Руки учителя вращали палку с невероятной скоростью. Сам он как-то весь собрался, пригнулся. Будто хищник перед броском. «Птица терзает твою плоть, Лэй!» Правой ногой я взметнул навстречу Вэйжу облако песка. Тут же, не теряя времени, повернулся и левой ударил в середину между двух рук. Единственное место, куда можно было бить, не рискуя остаться без ноги. Удар пришелся, как я и рассчитывал, в самый центр палки, и Вэйж отшатнулся, едва не влепив себе полбу своим же оружием. Я бросился на него. Вращение остановилось, и этого мгновения я не упустил. Удар за ударом я наносил по воздуху. «Да что со мной такое? Зачем я бью в воздух? Бред какой-то наваждение. Все-таки сколько дури в меня закачали, Наверняка что-то в башке разладилось. Желтый дракон кружил рядом со мной. Я не видел его, но чувствовал. И чувство это было острее зрения». Дракон кусал меня туда, куда прилетала учительской палкой. Кусал и смотрел на меня с недоумением. «Чего тебе надо, тварь? Лучше бы помог!» И словно услышав эту мысль, дракон обратил взгляд на выжа Время как будто замедлилось. Воздух стал густым. Мой кулак не шел сквозь него. Он его толкал. И я интуитивно раскрыл ладонь. Теперь я толкал воздух ладонью. Я видел, как он собирается в прозрачный кокон, чувствовал, как он вибрирует все сильнее с каждым мигом. И тут время вернулось к обычной своей скорости. Правая рука выпрямилась. Я почувствовал, как словно бы столб воздуха протянулся от моей ладони к учителю. Я почувствовал удар запястьем, и Выш, скрикнув, отшатнулся. Удар был настоящим. «Дракон!» — выдохнул Выш. Мне почудилась кровь у него на губах. Может быть, и не почудилась. Он тут же сплюнул в сторону и уставился на меня. Дракон, подтвердил я. Но не Лазоревый. Это был не вопрос. Я медленно покачал головой. Вэш также медленно кивнул. Ясно. Не говоря об этом никому больше, если хочешь жить. Я не собирался. Если бы кое-кто не начал настаивать. Постепенно горячка боя спадала. Я вдруг задумался. А что это сейчас было? Я ударил Вейжа воздухом? Вейж подошел ко мне, опираясь на палку, как беспомощный старик на посох. «То, что ты сделал, это одна из простейших боевых техник, избранных духами», — тихо сказал он. «В клане Джоу принято называть ее техникой длинной руки». И «Что это значит?» «Значит, что ты только что сдал экзамен на бойца клана». «Понимаешь, Лэй? Не на борца школы Дюань, а на бойца клана Джоу». Мы помолчали. Потом Вэйш вздохнул. «Жаль только, что я не имею права принять такого экзамена». Я внимательно осмотрел свою правую руку. Чем больше времени проходило, тем более бредовым казалось произошедшее. «Но ведь было! Было!» Это чувство вибрирующего воздуха. Воздух словно бы изменил свою природу. Он подчинился мне и ударил выше. Или же это было лишь моей болезненной фантазией, которую Вэйш как-то угадал и подыграл? Но зачем ему это? «Я иду спать», — сказал я. «Мне это надоело». Я сделал пару шагов спиной вперед, чтобы не выпускать из виду учителя. Потом, посчитав, что расстояние достаточно безопасно, развернулся и пошел к двери в лечебницу. Отдохни, Лэй. Ветер бросил мне в спину негромкий голос свыжа. Завтра в это же время я жду тебя. Что? Я развернулся, окинул взглядом одинокую фигуру посреди пустого двора. Зачем меня ждать? Потому что я буду тебя Лей, И отныне твои занятия будут проходить каждую ночь.